Глава 10. Адехи ждал. Увидеть его было нереально. Сейчас шаман был частью эфира. Он был рядом с Риматом. Он видел город у моря. Он ощущал его как своё продолжение, но при этом сам он был совершенно неощутим. Душа шамана вышла из тела, явилась на место действия и теперь ждала. неощутимое и незримое пожалуй только фиола могла бы его даже не увидеть осознать присутствие но фиоле не до того и это хорошо у него хорошая ученица ей только намекни помчалась работать умница девочка и дел не боится и старается не за страх а за совесть и не говорит что это её не касается касается всё что может пошатнуть мир Это дело шамана. Всё, что затрагивает его равновесие, и девочка действует. Она не боится ни работы, ни ошибок. Только вот последние слишком дорого обходятся иногда. Если фиоло не сможет на что-то повлиять, предусмотреть, то останется Адэхи, последним заслоном. Может он вмешаться? Да, определённо может и вмешается, и не пожалеет себя. Они это начали им и решать этот вопрос. Старый шаман знает, что на побережье у костра лежит его тело. Что случись самое печальное, ксарасы найдут его и похоронят как положено. Что фиола будет гревать, но будет идти вперёд, и учиться, развиваться, расти дальше. У него хорошая ученица. Что этот мир будет и жить, вопреки всем их ошибкам. Это тоже важно. А пока он ждёт. Ждёт и наблюдает. Ждёт сколько понадобится. Всё решится в ближайшие пару дней. Этот срок он сможет продержаться, и сил ему хватит. Он справится. Адехи внимательно смотрел туда, где шли приготовления к ритуалу. Люди. Всё же люди. Смешные, нелепые. жестокие и добрые со щупальцами и без сущность остаётся той же человеческой синери могла извратить природу людей но эти души она поглотить не успела и изуродовать слишком сильно тоже они смогут когда-нибудь стать людьми только когда впрочем мир велик и многообразен надо просто дать шанс и им и миру одехе Подождёт. Жизнь одного старого шамана не такая большая цена, и он готов к расплате. Утро у всех начинается по-разному. Тересса проснулась от того, что ей целовали руки. Открыла глаза и увидела Хавьера, стоящего рядом с её кроватью на коленях. Тересси, родная, спасибо тебе. А Только и сказала девушка, все же у мужчин и женщин совершенно разные представления о романтике. Вот Хавьер считал, что все делает правильно. Он на коленях, с кофе, с предложением руки и сердца, с благодарностью. А Тереса думала, что она со сна, заспанная, растрепанная, выглядит страшнее демона и зевать хочется жутко, и умыться, и вообще... туда, куда король пешком ходит. В таком виде только ворон с поле гонять. Тут же любой мужчина напугается. Хотя этот некромант, а не покрепче. Трэсси по целой ручке получился вполне себе страстным. Ты моё чудо. Если бы не ты, я бы точно умер. Что случилось? Трэсси и про причёску забыла, села на кровати. Меня ждала засада. Фиола помогла. Без неё меня бы точно убили. Она сказала: "Ты её попросила". Ты рассеквнула. "Да, я попросила". Слава богу. Хавьер пристально поглядел на девушку. "Если ты её попросила, я тебе не безразличен, мог бы и не спрашивать". К заспанным глазам, растрёпанным волосам и на смерть измятому платью прибавились ещё и багровые уши. И щекам тоже стало подозрительно горячо. «Э-э-э-э», очень умно отозвалась Тересса, думая, куда бы удрать. Разве что под кровать. Но не успела. «Тересси, выходи за меня замуж. Я тебя люблю. Просто я думал, что я тебе не нужен. Вот и молчал. Просто хотел быть рядом. Выйдешь». Приличные девушки после таких заявлений падают в обморок. Тересса оказалась покрепче. Она протянула руку, взяла у Хавьера кружку с кофе и сделала большой глоток. Обжгла язык и совсем по-детски ойкнула. Не сон. Точно не сон, подтвердил Хавьер. Ты за меня замуж выйдешь? Ты раз-то сделала ещё один глоток. Я не ритана, знаю, и образования у меня нет. Получишь любое, какое захочешь. И я не красавица. Ты самая красивая девушка в мире, серьёзно сказал Хавьер. Для меня, Тересса, я не красавчик, и работа у меня сложная, и то, что я тан, не даёт никаких особых преимуществ. У нас в семье не слишком балуют деньгами. Я живу на свои заработки. Ну так ещё по мелочи всякое. И при дворе мы блестать, наверное, не будем. Мне некогда, и я не умею. «Но если ты выйдешь за меня замуж, я постараюсь сделать тебя счастливой. Пожалуйста, скажи «да».» Свои недостатки Тересса знала, но и дурой ведь не была. «Да! Отказываться от такого предложения? Даже если это сон, она согласна, а кофе они все-таки пролили, когда целовались. Но Терессе это было глубоко». безразлично. Опять никакой. Фиола влетела в кабинет рыжим огненным вихрем, только волосы взметнулись. Амада посмотрел на неё взглядом совы, которую долбануло по голове сосной. Не кричи, пожалуйста, голова разламывается. Ещё бы, не спал, не ел, живёшь на одном кофе. Фи, и сегодня тебе спать наверняка не придётся. Фиола-то силы восстановила, И теперь тянула Амада за руку. Мужчина послушно встал из-за стола. А! Что? Договорить он не успел, потому что Фиола обхватила его руками за шею, прижалась покрепче и поцеловала неумело, но решительно, и ещё раз. Амада так и шалел, что сначала стоял статуей, Но потом опомнился и на поцелуй ответил. И даже увлекся настолько, что руки его оказались вовсе не на талии девушки. Правда, Фиола ничего лишнего не допустила. Разорвала поцелуй и всмотрелась в глаза мужчины. «Как ты себя чувствуешь?» «Э-э-э-э-э», – очень умно поинтересовался Амада. «Напрямую я могу переливать силы только так», – честно объяснила девушка. Но тут главное не дать лишнего, а то будешь весь день как пьяный. Я ещё никогда не пробовала так делать, могу не рассчитать. Амада даже оскорбился. Это что? Его так лечили? Люди добрые. Да что ж это такое? Но через пару минут дошло. Никогда не пробовала, а ради него не знаю. Честно сознался он, когда тебя целует такая очаровательная девушка. «Не мудрено вообще голову потерять!» Фиола покраснела так, что догадался бы кто угодно. Амада исключением не был. Дураком тоже, а потому... Можно еще раз попробовать. Без силы. А то я не могу понять, отчего у меня голова кружится. Ответить Фиола не успела. А что? Только ей можно целоваться без предупреждения. Минут через десять, когда они оторвались друг от друга... Она поправила неприлично задерное платье и возмущённо фыркнула: "Так нельзя. Почему? Ну, ты женат. Я просто А если разведусь? Мы с Альби уверенно идём к разводу. Вот тогда и поговорим", кивнула Феола. "Быть твоей любовницей я не могу. Родители не поймут". "Я бы тебе никогда такое не предложил", серьёзно заверила её Амада. "Только брак. Поэтому Давай, сейчас пройдёт коронация. Я поговорю с Альбой, мы с ней разведёмся, и я смогу ухаживать за тобой как положено. Фиола улыбнулась. Это ей уже нравилось. Хорошо, так я согласна. Голова больше не болит. Всё прекрасно. Амад действительно великолепно себя чувствовал и сейчас впервые в жизни был ужасно рад, что не маг. Как ему в детстве хотелось быть некромантом. как отец ужасно хотелось, а сейчас совсем не хочется. Просто потому, что у них с Фиолой ничего не получилось бы. Силы антагонисты и никаких личных отношений. Ну её в болото, ту некромантию. И мы и так неплохо живёмся. В доме Ксарысов утро началось с завтрака. Но в этот раз Аритана Альба. Прошу составить мне компанию. Тан Патрисий Ксарыс лично усадил дорогую гостью рядом с собой и весь завтрак ухаживал за ней, развлекая беседой. Семья Ксарысов смотрела на это с большим неодобрением, но пока все молчали, а то ведь можно и огрести. Первой на правах подруги решилась Роза. Аккуратно так. Альба, если захочешь, я тебя потом домой отвезу переодеться. В этом нет нужды, небрежно взмахнул рукой Танксарес. После завтрака вы с Ританой едете к синьоре на ранха и заказываете там себе достойные платья для похорон и для коронации. Ритана Альба должна выглядеть достойно на этих мероприятиях. А э х хорошо, отец. Кое как это звалось роза. А Альба. Как тут сформулировать вопрос? Папенька, с чего вас щедрости буяло? Вы вообще здоровы? С какого-растокого вы подобные подарки делаете чужой супруге? Альба инес, хоть нам уже и ругается, но всё же Риалон, вы не романтов, не боитесь? Да, да. Если что, подобные подарки можно принимать только от близких людей, очень близких. Патрисио фыркнул. Над детьми он бы поиздевался в свое удовольствие, но не в присутствии же Альбы. То-то и оно. Роза, Ритана Альба, составит мне компанию на коронационных торжествах. И вообще, наша семья должна выглядеть достойно. Если двор возвращается в ремат, у нас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Это понятно. «А Альба-то здесь при чем?» Впрочем, Роза ее потом расспросит лично, когда они в ателье поедут. Мерседес проснулась от ласкового поцелуя. «Ты потрясающе красива!» Она в это не слишком верила, но Херардо представил убедительные доказательства, на их рассмотрение потребовалось время, а потом Мерседес и поверила. Уже потом... когда они лежали рядом. Надо сегодня съездить к твоим деду и бабушке, попросить твоей руки. А если они не согласятся, значит, будет ещё один скандал. Тебя это не пугает? Нет. А надо? Не надо, потому что скандалы это мой образ жизни, честно сознался Хирардо. Мерседес тоже подумала пару минут. Скандалы её не пугали вообще никак. Ну скандал И что с того? Что поменяется? Ей это всё безразлично. Был бы Герард рядом, а он будет, сам сказал. Мне всё равно, решила она. Я тебя люблю и хочу быть с тобой. Вот, девочка, я тебя всю жизнь любить буду, Мерседес улыбнулась в ответ и поцеловала своего мужчину. Всё у них будет хорошо. Если, конечно, выяснится, кто решил устроить передел власти и использовать для этого остатки мединцев, если удастся выжить, я женюсь. На это известие семейство Ортесов отреагировало по-разному. Отец уронил вилку, мать ахнула и прижала ладонь к щекам. "На ком? Рауль, на ком?" затеребила его младшая сестра. "Рауль, улыбнулся. «На ретане Алисии Ксарес. Она замечательная». История знакомства произвела впечатление. Впрочем, отец уточнил другое. «Ксарес. Родственница?» «Да, но без связи с основной веткой. Ее отец решил не плясать под дудку Патрисио Ксареса. Уехал в колонии, составил там капитал. У него плантация». «Достойно». Ты же нас познакомишь?" подняла брови мать. "Конечно, мам, сегодня же. Рауль мимоходом скормил одной из собак кусочек омлета с тарелки. Собаки у него ничего не уточняли, но слушали очень внимательно. Это ведь их человек жениться собрался. Для животного это важно, а то найдёт себе какую-нибудь гав какую. А жить-то с ней не только ему, но и им. Надо же. Нашлас девушка, которая выдержит твоих борбосов, съязвила младшая сестрица. Теперь ты ищи мужчину, который выдержит твои увлечения музыкой, отбрил Рауль. Лучше глухонемово, сестра надулась. Но ну, нравится ей опера, и что? Она и сама петь любит, это не повод над ней издеваться. Хотя Рауль не издевался. Выбирая между собаками и оперой, Он сразу выбирал собак. Если их кормить, они выть не будут, а оперных певцов сколько ни корми, не тужь. Лучше собаки, с ними уши целее будут. Дарья открыла глаза. Конечно, Рамона рядом не было. Конечно, никому не было до неё дело. Её просто положили в угол, отведённый для сна, на кучу пледов и шкур и оставили так. Не возиться же с ней. И хорошо. Может, Рамон что-то и планировал, но ему явно было не до того. Разве что потом уделит ей внимание, когда самые важные дела будут сделаны. Так всегда. Так было всегда. Дарея огляделась по сторонам, но рядом с ней никого не было. Никто ее не видел. И это тоже было счастьем. Девушка повернулась на живот, вцепилась зубами в покрывало Дёрнула головой, только нитки полетели. Плакать она не могла, глаза не так устроены. Но вот скулить, а шуметь-то и нельзя. Не надо никому знать, что она пришла в себя. Но как? Как успокоиться, когда душа рвётся на части? Как быть, если больно? Если рвутся иллюзии, рассыпается в прах кукольный домик выстроенного счастья. Они с Рамоном свободны и счастливы в море, и рядом с ними их дети. Рамону это не нужно. Рамону ничего не нужно и никого не нужно, и Дарее не нужна. Рамону важна только владычица Синери. Всё остальное можно принести ей в жертву, в том числе и маму Дареи, и её сестру. Мама, тёплые руки, грустные глаза, запах молока и уюта, элли, игрушки и книжки, слёзы и радость, поделённые на двоих мороженое, потому что на два мороженых у мамы денег не было. Но как она старалась порадовать своих малышек и не выделяла Дарею ничем. И мороженое, и по попе Дарея получала в равных дозах с Элли, особенно если они вместе проказничали. И бросить родных в обречённом римате Одно дело взрыв во время королевских похорон, туда не пошли бы ни Лидия, ни Элли. За них можно было бы не волноваться. Но волна, которая накроет весь Серимат, вода не разбирает. Она сворачивает горы и разносит стены. Она неуправляема и безудержна. И если Элли ещё может уцелеть, то мама точно нет. А мама в своё время не бросила маленькую Дари, хотя и могла. Дари понимала, что она бы не выжила. И вот сейчас зачем ей владычиться, если на её алтарь придётся бросить самых близких. Раньше Дария думала, что она важна для Рамона, что она ему нужна. Никто ему не нужен, а вот ей нужны её родные. А если так, Дария сплюнула застрявшую между зубами нитки. Она не позволит принести в жертву своих родных. Она вернется за ними в ремат и в ближайшее время. А пока девушка выпрямилась и с очаровательной улыбкой встретила подошедшего мединца. «Я пришла в себя. Чем я могу помочь?» Мединица глядела ее с сомнением. Но выглядела Дарья вполне спокойно, улыбалась дружелюбно, а рабочие руки были на счету. «Так что?» «Пошли, покажу пленных. Поможешь их распределять». до рейки внула и послушно направилась куда скажут у неё будет только одна попытка бегства и она должна быть успешной Тресси Фи подруги встретились в коридоре полицейского управления и тут же защебетали вовсю впрочем недолго Фиола сукором поглядела на Хавьера Тан некроманд нельзя же так как не понял Хавьер Трэсси, надо переодеться. Да хотя бы расчёска ей нужна. Хавьер почувствовал себя дураком. Эм, Трэсси, прости, я не сообразил. Мы можем съездить ко мне домой за моими вещами. Пискнула Трэсси, жутко стесняясь. Засос у неё на шее был очень выразительным. Хавьер перехватил взгляд Фиолы, направленный на синяк, и развёл руками. Можете нас поздравить, Рита Наксарес. Мы женимся. Поздравляю, от души высказалась Феола. Я за вас очень рада. Трассе? Да, одним словом ответила подруга на все вопросы. Да, добровольно, да, счастливо, да, она сама этого хочет, очень-очень. И вообще, Хавьер просто замечательный. А что некромант? Так у каждого свои недостатки. Думаете, с алкоголиком или игроком лучше живётся? Мы можем всё купить, предложил Хавьер. Но Трэсси решительно покачала головой. Что мы и где купим? Ближайшие 2 дня везде закрыто. Похороны же и коронация. И это просто мои вещи. Может, они и не слишком дорогие, но они для меня важны. Как такое объяснить? Набор ниток который собирался по клубочку, по моточку, чтобы шёлковые и разных цветов, и разной толщины, иголки тоже самые разные, от толстых, хоть по русину чтобы, до тоненьких изящных, которые для шёлка и платья, которые треси шилось себе сама, пусть из дешёвых тканей, но ведь она труд в них вложила, вдохновение, силы, время, и эти платья ей к лицу. Почему она должна всё это бросать? Она так не согласна. Только вот как объяснить, что это не просто вещи, а частички её жизни? Но Хавьер, кажется, всё и так понял. Предлагаю съездить прямо сейчас, пока есть время. Потом будут похороны, как некромант, я обязан присутствовать. А сейчас мы съездим к тебе за вещами, поставим в известность твоих родителей и поедешь ко мне устраиваться. А я приеду вечером. Так хорошо. Замечательно, ответила Трэсси. Фиола подмигнула ей. Подруги она завидовала совсем чуть-чуть и белой завистью. Хорошо у вас сложилось, ребята. Будьте счастливы. У меня так не получится, это уж точно. Амада женат, так что впереди ещё ругательства с его супругой и развод. И Лоуренсио точно будет против. Надо сегодня вечером хоть домой заглянуть, вещи взять. Но это потом, потом. А сейчас она просто рада за подругу и её любимого мужчину. Хавьер улыбнулся Феоле. Она и не подозревала, что некромант так умеет. Приобнял Трэсси за плечи и развернул к выходу. Едем, любовь моя. Ритана Феола, я вас ещё не поблагодарил, но слов тут недостаточно. а для дела у меня нет времени. Давайте сойдемся на том, что я должен вам любое желание. — Отлично. Сделайте Тресси счастливой, и мы в расчете, — кивнула Фиола. — Хм... Хорошо, Ритана, но мы еще об этом поговорим. Фиола взмахнула рукой, и Хавьер кивнул ей в ответ. Долг он все равно признал, и просто так его не спишет. Жизнь — это серьезно. особенно для некроманта. Но они ещё успеют это обсудить. А пока пока Хавьеру надо ехать. Потому они просто не пробьются по улицам. Да и королевский кортеж войдёт в ворота в 10:00 утра. Пока проход по улицам, пока отпевание, пока захоронение, пока все церемонии, тут уже и к вечеру будет. Надо торопиться. Фи Амадо подошёл сзади, посмотрел вслед уходящему некроманту. Да, Развернулась Фиола и улыбнулась. Даже растрёпанный, усталый, с кругами под глазами, всё равно Амада ей безумно нравился и будет нравиться любым старым, седым, с шестью подбородками и гемороем, наверное. Гемороя она всё же вылечить может, так что последнее теория. Что там с некромантом? Хавьер, он женится на моей подруге. В ночные приключения Фиола пока никого не посвящала. Ни к чему. Амада только вздохнул. Вот так. Подруги. Тереса? Да. Второй вздох вышел еще более печальным. Но девушки действительно подружились, а значит, будем дружить с семьями. Фиола расцвела и поцеловала Амада в щеку. Не прицельно, но крепко. следователь вернул ей поцелуй и усмехнулся. Он-то согласен. Интересно, что на это скажет некромант. Посмотрим, послушаем. С утра в доме на ранха было шумно и людно. Рыдала Мария на ранха, рыдала с вечера. С того момента, как непокорная дочь сбежала невесть куда. Она же, она молодая девушка. Вы себе представляете, сколько опасностей её может подстерегать на улицах столицы. Её могут избить, изнасиловать, ограбить, украсть. И кому потом это разгребать, а кто будет деньги зарабатывать? Успокаивал её Хуан Карлос на ранчо. Тереса взрослая, она умничка, она справится и вернётся, побегает, да и успокоится. Должна же она понять, что замуж надо выходить вовремя. Вот все выходят в 17, а то и в 16. Вот и Терессе пора, а то засидится в девках. Кому она потом будет нужна? Всё эту концертную деятельность поддерживал Пабло, который остался у Наранха. Родители его отправились домой, гневно высказавшись, что Терессе придётся у них долго просить прощения. Их сын ей не хорош. А кого она себе ждёт? Принца? Так испугается принц. Чай не красотка и вообще сомнительная радость, только и того, что семья хорошая. А сама девица, где это видано, бабе в морге работать? Ладно ещё ателье. Иголка самая их дело. Но в морге? У некроманта? Тфу, гадость какая. Пыскать Терезу по городу. Пабловы поискал, но уж очень больно было. Сначала, а потом и смысла искать не было. Она не бус уже в пригороду драла или к кому из знакомых, а он будет по ночному ремату бегать как дурак, чтобы нарваться на всё то, что Тарас суминовала, на ограбление или ещё на что похуже. Разве только не изнасилуют и то могут на корабль продать, а там баб говорят, годами не видят. Так что лучше умный Пабло посидит и подождет ее дома. Никуда Тересса не денется. Побегает и вернется. Тем более на работу ему сегодня не надо. Его дежурство завтра. Время есть, сиди не хочу. И Пабло еще больше зауважал себя, когда открылась дверь и в комнату вошла Тересса. Да не одна, а под руку с некромантом. «Доброе утро, папа». «Мама». «Дочка». Скинулась Мария, живая. Тереса, ты понимаешь, что мать за тебя волновалась? Ты погонь такая чуть её до разрыва сердца не довела. Тереса смотрела на родителей достаточно спокойно. Это вчера она расстраивалась, а сегодня сегодня они уже сами по себе, а она отдельно. Если их не интересует её мнение, то Тересу тоже их мнение не заинтересует. Пусть родители делают что хотят. Пусть живут себе. Она их даже навещать будет с мужем и помогать будет, хотя и в меру, которую сама определит. Но диктовать себе что делать, она уже им не позволит. Перебьются. Пабло поднялся с места, подошёл к террасе и протянул руку Хавьеро. Дон Караска, спасибо, что привезли домой мою невесту. Триаша Хватит всех этих глупостей. Хочешь поженимся сразу же после коронации? Невесту? Поднял брови Хавьер. Трасси зашипела сквозь зубы. Через его труп, как скажешь, дорогая. Синьёры, синьёры. Хочу вам сообщить, что мы с Трасси женимся. Сейчас она забирает свои вещи и переезжает ко мне. А месте и времени свадьбы я вас извещу. Лично волна холода и могильной сырости от некроманта стала сильнее, захлестнула дом, заставила Хуана Карлоса задрожать и вскрикнуть от накатившего ужаса, а его супругу, наоборот, заткнуться. Пабло отшатнулся назад, но у него что? Невесту уводят, его личную, которую он уже и женой видел, и матерью своих восьми детей, и все мальчики. «Не-не, так дело не пойдет!» И Пабло расправил широкие плечи. «Тан, некромант, не гоже это!» «Что именно?» — поинтересовался Хавьер. Таких, как Пабло, он не боялся. Даже интересно было, что ему скажет это сокровище. «Невест чужих уводить!» «И вообще, честная девушка до свадьбы должна в своем доме жить!» «Не гоже так! Я жаловаться буду!» «Должна!» при родителях быть. Да. А пока до свадьбы время, он тришку 100 раз переубедить успеет, и поженятся они. Надо только, чтобы не Кромант её дома оставил. Трейси вцепилась в руку Хавьера, что есть сил. Но тому не требовались пояснения. Жаловаться, значит. Жених, значит. Да. Пабло гордо шагнул вперёд в дальнейшем показании свидетелей. Расходились. По авторитетному мнению одной соседки, побло вылетел через окно. Другая утверждала, что он открыл головой дверь, так торопился удрать. На самом же деле, он сначала ринулся от некроманта в окно, а потом понял, что не пролезет, и помчался к двери. А что головой её открыл? Забыл человек, что она наружу открывается, и рвал её на себя, что есть сил. Хавьер ему не сильно-то и помог. Так, пнул под копчик. И ни Билл он Пабло практически и магией тоже не пользовался. Почти. Просто некроманты не всегда могут контролировать свою силу, особенно когда приходят в бешенство. А Хавьер действительно разозлился, и его сила рванулась наружу и точечно ударила в Пабла. Ладно ещё он испугался до полного расслабления всех мышц, но были и худшие последствия. некромантия же, магия смерти. Хавьер точно знал, что у Пабла будут большие проблемы со здоровьем. Можно это сравнить с копьём, которое ударило несчастного дурачка прямо в грудь, лёгкие и сердце. Если побережётся следующие годы 3, то восстановится в полном объёме. Если не будет нарываться и подворачиваться под руки злобным некромантом, а если будет, Тогда проклятие расползётся и сожрёт его. Что там откажет? Может, какое лёгочное заболевание будет, может, сердце разорвётся. Тут не угадаешь. Это даже не проклятие в полной мере. Это просто силы некроманта, сила, которая вышла из-под контроля. Пабло своим мычался по улице. Хавьер проводил его нечитаемым взглядом и повернулся к Тарасе. Трасси Ты не будешь возражать, если я его уволю? Я надеюсь, мы какое-то время поработаем вместе. И мне вот это рядом с тобой не нужно. Ты будешь переживать, нервничать? Зачем? Трэсси улыбнулась. Спасибо, Хавьер. Ты просто чудо. Никромант в этом и не сомневался. Иди, собирай вещи. Трэсси умчалась в комнату, которую делила с сёстрами, а Хавьер повернулся к её родителям и оскалился, да так, что в комнате опять нехорошо запахло. Сейчас он свою силу контролировал, но всё равно. Наглость какая. Надо расставить все точки над и, а то потом родственнички никакой жизни супруге не дадут. Уважаемые синьор, синьёра на ранчо, Трессо выходит за меня замуж. Это не обсуждается. Я не кромант, и советую об этом не забывать. Тересса будет тряданной караска. Если я ещё раз увижу рядом с ней это сбежавшее, я его просто убью, и никто не узнает, как именно некроманты это могут. Хавьер позволил себе ледяную улыбку и после небольшой паузы продолжил: "Помогать семье невесты я буду, но в ограниченном объёме, а именно Буду давать деньги раз в месяц сумму, равную заработку Тересы в ателье. Давать я её буду в руки синьорре на ранха, то есть вам. Что вы с ней будете делать, ваше право. Больше я в ваши дела влезать не стану. А если решите полезть в мои, пожалеете посмертно. Я понятно объяснил. Ответом ему были судорожные кивки двух голов. Очень понятно и очень доходчиво. Сразу дошло. А тут и Тересса вернулась с большим мешком, в котором угадывались платья и туфли. Хавьер легко перехватил у нее ношу. Да тут и складывать-то особенно нечего. Тересса живет у меня. Это не обсуждается. А поженимся мы. Тресси, когда? Сразу после коронации. Четко сказала Тресси. Платье я сшить успею. Остальное не так важно. Значит, через пять дней. «Всего хорошего, родственнички!» И Хавьер открыл дверь перед Тересой, помог невесте усесться в мобиль, погрузил в багажник мешок, а потом сел за руль и притянул к себе девушку. «Успокойся. Все уже закончилось, и я тебя люблю. Правда? С силой клянусь. Верю!» — кивнула Тереса. И только оставшись одна дома у Хавьера, она позволила себе разрыдаться. от облегчения и радости. Хавьер видел её семью и не отшатнулся. Видел Пабло и прогнал его. И любит её. У неё самый лучший и чудесный мужчина в мире. Альба, что это значит? Роза молчала почти всю дорогу, но потом не удержалась. Альба легко пожала плечами. То о чём они говорили с Таном Ксарасом, Должно было пока остаться между ними. Даже его детям лучше было не раскрывать истинного положения дел. «Твой отец понял, какая для меня трагедия не присутствовать на коронации, и решил меня поддержать». «Хм... Альба, мой отец, он никогда и ничего не делает просто так. Мы с ним сами разберемся». Роза недобро прищурилась. «Ты хочешь стать моей мамочкой?» «Не уверена». Честно созналась Альба. Но ну, может это будет выгодно и для тебя, и для меня, Роза подумала. Для тебя понятно, но что получу я? Деньги, подругу, поддержку? Что-то я сомневаюсь, что мне это будет выгодно. Альба тоже сомневалась. Роза, я буду честна, меня твой отец не привлекает совсем, а его деньги, ну, это привлекает. Да, есть такое. Хочется. Или ты остаёшься столько лет рядом с отцом только из большой дочерней любви? А вот это не твоё дело, надулась Роза. В другое время Альба обиделась бы на сейчас. Королевские похороны, коронация и всё это в компании ксарасов и в шикарных платьях, заказанных в ателье у синьоры наранха. Мало того, У нее с Таном Ксаросом есть общий интерес. Пока они о нем распространяться не будут, пока, а потом будет видно. И Альба улыбнулась Розе. «Обещаю, даже если выйду замуж за твоего отца, не стану тебе вредить. Мне всегда нужна будет союзница». Роза смотрела с сомнением. Верилась в это плохо, но другого никто не предлагал. «Ладно, не до того». Надо срочно купить платье и обратно. Королевский кортеж уже должен направляться к городу. Кто работает в день праздников? Да, ателье тоже работают, потому что всегда Всегда случается что-то непредвиденное, и из уст в уста передают историю о наглой кошке, которая притащила на свадебное платье невесты дохлую крысу, о пролитых молоке, соке, о пятнах от еды, которые вылезают в самый неподходящий момент. Да мало ли, даже о том, как одну ритану выдавали замуж беременной». И её сутра так удачно сташнило на свадебное платье, что срочно понадобилась замена. А уже в день коронации таких случаев. И в день королевских похорон тоже приличные платья, отделанные траурными лентами у синьоры на ранха, были. А что? Потом одни ленты спороть, вторые пришить, а шить полностью траурное платье и нельзя, это просто невежливо. Ты же не из королевской семьи. Вот те, да. А ты не наглей, не надо. Так что отель Есиньёра на Ранха был в полной боевой готовности. Не хватало только Терессы, и синьёра Пилар это раздражала, наглая тварь. Мало ей, что подслушивала, так она ещё и ушла и обратно не просится. Честно говоря, Пилар рассчитывала, что такой работы, как у неё, Тересса не найдёт нигде, помыкается, да и придёт проситься обратно. Вот тогда Пелар её и прижмёт, а то взяла волю, не пришла. А судя по тому, что рассказал супруг, работу Тересса нашла и не жалуется. Дрянь. Ладно. Пелар ей после праздника займётся и посмотрит, долго ли маленькую гадину будут держать на работе. У Пелар везде знакомства. Вряд ли ей кто откажет, уволят только так. Но это дело недалекого будущего, а вот подгонять платье под Ритан, который впорхнули на порог, надо уже сейчас. И сеньора Наранха лично захлопотала вокруг Ритана Реолон. Ритана Ксарес сказала, что все оплатит ее отец, но с какого перепуга? Раньше он что-то не рвался за доченьку платить, а сейчас начал? Нет. Если за кого он и платит, так это за Ритану Альбу. И понятно, дорвался старичок до молодого тела. Впрочем, осуждать Пилар не собиралась. А вот продать эту информацию при случае со всем ее удовольствием. А пока платье. Цена? Прибавьте нолик, и будет вам цена. Все справедливо. Пабло было в бешенстве. Микромант он тоже боялся. Но ведь можно бояться и покостить, правда же? А Пабло был как раз из таких. Вроде бы и ничего на вид, но как прижмёт, положа руку на сердце, причины гневаться у него были. Разве нет? Он всем всё рассказал. Чуть ли не гости на свадьбу пригласил, планы построил. Осталось только невесту уговорить. И тут Когда уже и родители невесты согласны, приходит какой-то паршивый некромант и уводит его жену. Ладно, почти жену, понимать же надо. Обидно. Да и это ещё мягко сказано. И обидно, и возмущение, и гнев, и ярость, чего только не клокочет в душе преданного и обиженного мужчины. Как их выплеснуть? Кто-то пойдёт и напьётся. Но это не про Пабло. Выпить он может, но спиваться ему не хочется. А кто-то решит отомстить. Хорошо бы восстановить справедливость, но поднимать руку на некроманта — как-то это опрометчиво. Дохлый некромант намного опаснее живого. От живого отделаться можно, от мёртвого не спрячешься и на том свете. Так что караска трогать нельзя». А Тришку? Если она такая дрянь продажная, то кто ей виноват? Вот чего хотела, на то и напориться. Благо Пабло знал, к кому идти, и информацию сливал бывало этому человеку, и небольшие денежки от него получал. Вот ему и рассказать про Караска, и будет всё приотлично. У Пабло. А что там будет у Тришки некроманта? А что будет? Тому и быть. Плевать на них два раза. сами во всём виноваты. Королевский кортеж входил в ворота Римата. Конечно, кортеж это не совсем правильное слово. Процессия, шествие. Да, наверное. Сначала движется знаменосец. У него в руках флаг Астилии, но поверх флага на древке над ним повязана чёрная траурная лента. За ним медленно идут похоронные дроги. запряжённые восьмёркой чёрных коней меринов но кто там им под брюхо заглядывать будет каждый конь покрыт чёрной попоной на голове у него чёрный плюмаж и каждого из коней ведёт подусцы специально назначенный придворный нет нет не конюх конюхом такое не по чину а вот министру финансов министру иностранных дел и прочим да в самый раз За одно хороший способ показать, кому благоволит новый король. Назначит он старых министров или кого-то из своих новых. На другом покоится роскошный гроб, отделанный золотом. Он открыт, и всем видно лицо короля, бледное, спокойное, покойное. За гробом идёт королевская семья в строго определённом порядке. Сначала наследник с супругой, В данном случае вдовец потому должен взять с собой даму. Хотя некоторые ританы и предпринимали попытки пролезть на почётное место, но Хасселиус Аврелио намёков не понял принципиально и взял с собой сестру. Хотел племянницу, но Линора умолила его позволить ей идти с Бернардо, и Хасселиус согласился. Тем более, что они идут следующей парой. Должен быть наследник второй очереди с женой или невестой. Но кого нет, того нет. Кстати, Меганна претендовала на место рядом с Хасселиусом, но сейчас она вообще сидит в поместье за городом и доится на жестокую судьбу обойдётся. Каждая блудливая девка тут ещё будет в королевской семье хвост поднимать. Уж на что Хасселиус, человек спокойный и то, с корнем выдерёт. потом второй сын короля, потом брат короля, потом племянники по старшинству. Потом также по знатности рода идут придворные. Какие баталии кипели всё это время. Сколько успокоительных выпил распорядитель церемонии, сколько интриг было, это даже подумать страшно. Но кое-как всё утряслось, и за гробом идут первые лица королевства. Идут в винного цвета платьях и костюмах, отделанных черными лентами. Оттенки разные, но принцип один – красное и черное, как уважение к почившему монарху. Полностью в черном только королевская семья. Но это понятно – черное и золото так положено. Они входят в ворота города, и их встречает колокольный звон – В Римети бьют во все колокола. Может, не слишком синхронно, но зато от души. Город прощается со своим монархом. Процессия направляется к храму. Медленно, не спеша никуда, по улицам, прямо под цветам, которые кидают с балконов верноподданные. Цветов много, невероятно много, алые и синие. Они летят вниз, их давят ногами, и запах становится нестерпимым. Хассельус уже несколько раз незаметно подносил к носу склянку с нюхательными солями, и сестра тоже тяжело. Процессия идёт в полной тишине, только колокола и шаги. А вот и храм. И церемония, которую по зарез надо отстоять. Епископ почтительно кланяется сначала покойному королю. благословляет его. Сначала отдать долг ушедшим, потом переходить к живым. Живые в это время рассредоточиваются по храму. Сначала королевская семья, для них отведён специальный ряд, потом придворные, потом особенно везучие горожане, которые допущены на службу. Да, об этом они будут рассказывать всю свою жизнь. Служба начинается неспешно, пока молитва А к следующее. Касселюс даже слегка покачивается, словно впав в какой-то транс. Уходит огромная часть его жизни. Ушёл его отец. И выглядит он так, что сестра тревожно глядит на наследника и осторожно, но крепко придерживает его под локоть. Упасть в обморок в храме плохая примета. Такого допускать нельзя. Где тут нюхательные соли и побольше, побольше. Дыши, братик. Тебе это сейчас очень надо. Уходил не просто Аурелио, Августин уходила эпоха. Хорошая или плохая, сложная или простая, она навсегда уходила в прошлое. А что придёт, кто же знает? В любом случае жизнь продолжается. Внесение гроба в склеп обставляется не менее торжественно. Гроб проносят мимо всех присутствующих. Люди сыплют на него лепестки нарциссов и роз и спускают в склеп. Потом туда же в склеп спускаются представители королевской семьи. Окончательное прощание. Сколько оно длится? Может, 5 минут, может, час. Время не так важно. Важно другое, что именно вот то самое. Что происходит между предками и потомками в этом фамильном склепе? Впрочем, легенды всё это, просто легенды. Тем не менее, если в часовне могут присутствовать все, то в склеп спускаются только по желанию. Даже наследник спускается только если захочет, а не захочет, пусть сидит наверху. Всякое бывало И даже такое, что после визита в склеп приходилось менять последнийка по уважительной причине. Безумец не может править остелей. На этот раз в склеп спустились трое: сам Хасселиус, Аурелио, его старший сын Бернарда и племянница Линора. Все остальные остались наверху. Когда над склепом опустилась тяжёлая гранитная плита, принцессе Маргарите стало плохо. И вокруг неё захлопотали остальные представители фамилии. Впрочем, дочку она удержать не пыталась, понимала, что всё бесполезно. Слишком там жёсткий характер, оставалось только ждать. Склеп, темнота, сырость, запах плесени и мертвечины, да, всё это есть. И ещё какие-то странные звуки и ощущение, словно кто-то проводит сырой ладонью по лицу. трогает волосы. Линора поёжилась, едва удерживаясь от желания шарахнуть тут хорошим огненным шариком, и вместо этого зажгла прямо на ладони факел. Опыталась. Не получилось. Обычно она легко создавала почти метровый факел над ладонью, а сейчас что такое? 3 см, и силы уходят как в песок. Бернарда, по неволе испугаешься. понесли её демоны. "Стой спокойно", рыкнул принц, перехватил что-то со стены и поднёс к ладоне. К огоньку вспыхнул старый факел. Едва и едва, чдя и дымя, но вспыхнул, и Ленора погасила своё пламя. "Что тут происходит? Это фамильный склеп", сообщил Хасселиус Аурелио. "Если бы всё было так просто, если бы можно было с помощью магии решить все проблемы". Но здесь она практически не действует. Ошибаешься. Шипине было вполне отчётливым, словно расправляла кольца большая змея. Хасселюс дёрнулся, вскрикнул, больно налетев плечом на угол чего-то саркофага. В чём ошибаешься? Пожалуй, Бернардо единственный сохранил самообладание. Здесь владение Ламоэрте. и действует только её сила. А я, Линора показала ладонь. Огонёк же горел и надолго тебя хватит со всей твоей силой. Линора замолчала, признавая поражение. Зато вступил Бернарда. Допустим, а вы кто? Хранитель рода, слуга Ламоэрт. И страж покоя ушедших королей. Как к вам можно обращаться? Ленора решила быть вежливой. Страшновато как-то. Читала она про такие сущности, но чтобы здесь, в фамильной усыпальнице, рядом с собором, рядом со всеми священниками Римата, и никто не то, что не изгнал, даже не почувствовал, векками не чувствовал. Это какая ж должна быть сила? «Даже представить страшно!» «Так и называй хранителем!» и Из темноты высунулась здоровущая змеиная голова, только призрачная. Но если по размерам будь змея живой, у нее бы в пасти человеческая голова поместилась без особого труда. «Хранитель!» «Мы!» «Мой отец!» Дрогнул голос у Хоселиуса Аурелио. Можешь не объяснять. Я часть силы Ламоэрте. Я знаю всё, что происходит на земле. Он ушёл, ты остаёшься. Думаешь, справишься? Хранитель говорил достаточно чётко, ни шипел, ни свистел. Надо полагать, первый раз он просто пугал их. Не знаю. Хассель ус пожал плечами. Хоть бы честно. Что ж. Тем, кто пришёл с тобой сюда, ты можешь доверять. Остальным решай сам. А ты ничего не скажешь, осмелел, Бернардо. А чем ты мне заплатишь за ответ на вопрос? Хм. А что ты хочешь? Стандартная плата 10 лет жизни. Готов? Бернардо покачал головой. Не готов. Простите, но кто его знает? Это его жизнь, его годы. И за 5 секунд постареть на 10 лет, а если ответы будут как в сказке про оракула, то есть не точные, а вокруг да около. Сам разберусь. Оракул засвистел, и Бернардо не сразу понял, что тот смеётся. Правильно. Разберёшься. «Главное, спиной никому не поворачивайся». «Спасибо, я догадался. А к кому не поворачиваться особенно?» «Десять лет». «Хм, может, ты мне какой совет дашь?» «Дам. Вперед отца не лезь. Целее будешь». Ленора невольно фыркнула, Хаселиус шагнул вперед. «Что ж, если это и правда все...» «А чего ты хотел, человек?» Вся троица переглянулась. «А чего они правда хотели?» Хаселиус пошел, потому что это правильно. Бернарда не мог оставить отца без помощи, а Ленора решила не бросать кузена, раз уж пообещала. «Да, вот такие побуждения. Может, они самые героические, но где мы, а где героизм?» «Не знаю». А что можно получить? Вдруг пришло в голову Хасселиусу. Могу дать тебе поговорить с отцом ровно минуту. Оплата? Бернарда было уже научено опытом. Никакой. Просто не все хотят говорить и слышать. Это было верно. Бернарда не тянуло разговаривать с дедом, но вдруг а вот Хасселиус кивнул. Я поговорю. минута обвыстрелил языком громадный призрачный змей и растворился а на его месте появился силуэт аурелио августина сын отец я прости если что лицу деда исказилось гневом что меня убили идиот отравили что теперь не удержалась линора и получила острый взгляд духа, от кого в тягости, бесстыдница. Впрочем, уже не важно. Меня отравили. Ищи убийц, болван. Там такой яд, некроманский. Я должен был подняться на третью ночь и убивать. Бернардо выругался, но его никто не слушал. На третью ночь. И кто бы был жертвой, он, отец, кто ещё? «Почему не поднялся?» — жестко спросил Элинора. «Не знаю. Что-то не дало. Что-то на мне. Ищи убийц, Хосе! Ты болван! Но ведь и до тебя доберутся, и внуков не пощадят. Ищи, отец я!» Поздно. И только призрачная змея свивает свои кольца. Хосе-Люс схватился за голову. отца отравили творец Бернардо был настроен более рационально Ленора что могло помешать подняться деду ты можешь посмотреть ты всё же маг может что и увидишь Ленора кивнула шагнула к гробу Есть вещи которые с усопшего короля снимают это карнационное кольцо церемониальный браслет часть орденов которые переходят от отца к сыну Есть то, что остается. То, что человек хочет унести с собой вечность. Там ничего не нужно? Может быть, но откуда вы об этом знаете? А потому... Пальцы девушки ловко подцепили связку цепочек на шее трупа. Символ Творца. Небольшой медальон на цепочке. Еще один. И еще. Бернардо в них не разобрался бы. А Ленора выглядывалась так... Словно это не просто ювелирная дешёвка, или действительно, не просто. Интересно. Девушка держала в руке обычную жемчужинку на цепочке, простенькую, не особенно правильной формы и насыщенного цвета. Кто дарил это деду? Он не говорил, и неизвестно, откуда бы удивился Бернарда. Эта жемчужинка мощнейший поглотитель, забирает всей излишней энергии. а потом просто рассеивает в пространстве. Явно делал грамотный некромант. Если некроманты, то караска. Других у нас при дворе не водится, взмахнул рукой Хасселюс. Вполне может быть, что и они. Ленора задумчиво кивнула. Да, такое тоже могло быть. Она свою силу ведь не из ниоткуда получила. Её отец был магом. Матери повезло, никто не стал искать и копать. Потому что в королевской семье время от времени появляются маги. Если дед тоже был из них, мог быть. Только вот Линора, мак огня, сильный мак, она править никогда не сможет. А дед, возможно, он был слабым магом и выбирая между магией и троном, выбрал трон. Правда, они никогда не узнают. И всё же, можно я это возьму? Узнаю, что и как. потом положу на место. Призрачная змея снова затрепетала языком. Кажется, оно так смеялось. Бери мёртвым, безразлично. Можешь потом не приносить. Линора качнула головой. Мне только узнать, что я откуда взялась. А ещё хорошо бы знать, кто отравил деда. Отец, а ты раньше у него этот талисман видел? Не помню. схватился за голову Хоселиус. «Довольно. Голова у меня кругом идет». Молодежь переглянулась. «Ладно, ладно. Со своей головой его величество пусть сам разбирается, а у них другая задача. Или Нора спрятала жемчужину в карман. Наверху их уже ждали и вглядывались. Жадно так, пристально. Ничего не нашли и, кажется, расстроились. Касселиус взмахнул рукой. Всё в порядке. Продолжаем. И епископ первый затянул молитву. Всё уже расписано, всё отработано. После выхода из подземелья начинается вторая часть церемонии светская. Его высочество проследует в дворец, где и останется до завтра со всей семьёй. Сегодня они оплакивают короля молятся и вспоминают его вспоминают, а не поминают. Впереди молитвенное бдение, а не застолье с выпивкой. А уж завтра коронация. Косселиус шёл по улицам Рима пешком в полном молчании. Разве что колокола время от времени звонили, и чувствовал себя удивительно несчастным. Отца отравили, амулет какой-то Кто его знает, что там такое? Положиться не на кого. Разве что сын и племянница, и то, насколько он может им доверять. Хотя кому еще доверять-то? Остальные даже не пошли с ним в склеп. Им было безразлично. Хоселиус искренне мечтал добраться до дворца, принять снотворное и уснуть. Или просто уснуть. Ночное бдение у грубо отца бодрости не прибавляло. А мысль о том, что отец его мог вообще загрызть, вот ведь сволочи. Кто мог дать отцу яд? Кто? Это ведь свои, близкие, а не рядом. И как же страшно это осознавать, что такое рядом. Как страшно жить на этом свете. Рука моей внучки? Тан, вы с ума сошли. Герардо Диез Мальдонада даже не смутился, глядя на читу Веласкесов. «Да, рука вашей внучки. Мерседес Вирджинии Веласкес. Что в этом такого? Я же ее не в любовнице зову». «Да лучше бы в любовнице!» Вырвалась у Иданы Мерседес. «А что? Любовница — это на месяц-два. Натешатся? Да и ладно. А тут что? Вся судьба сломана. Замуж за старика». Ладно бы родители силком выдавали. Так нет, сама голову в петлю сует. Не лучше, — обиделся Херарда. Я понимаю, что обо мне ходит много слухов. Но я богат, моя жена не будет бедствовать. А ваши дети? Если у нас с Мерчи будут дети, моих денег хватит и им, и внукам. Гонсалос Моэль Веласкес покачал головой. Не знаю. Поймите, Тан, мне бы хотелось счастья для внучки. Тогда соглашайтесь на наш брак, тихо сказала Мерседес. Мы будем счастливы вместе, я это точно знаю. И сколько вы будете счастливы? взорвалась любящая бабушка. Год 2 тебе будет 30, а твоему мужу в два раза больше. Примерно так, кивнул Герард. И что? И что вы будете делать с молодой женой? Горделиво рога носить? Бабушка, а ты вообще рот не открывай. Что ты понимаешь в своём возрасте? Любовь проходит, а потом как? Взвоишь и 100 раз переиграть захочешь, горшки из-под старика таскать захотела. Не дам. Мерседес посмотрела на возмущённую бабушку. Так-то да. Всё правильно. кроме одного моя подруга маг жизни фиола мне поможет так что мы с мужем проживём долго и счастливо полноценной жизнью маг жизни сощурился гансало смуэль это хорошо но всё же дед ты думаешь нас оставят в покое а так я замужем и нет проблем взмахнула рукой мерседес С этим доводом было сложно спорить. «Хорошо, допустим. Когда вы хотите пожениться?» «Сразу же после коронации. Тресси поможет с платьем, остальное не так важно». Мерседес и платье не волновало, но если так положено... «Безумие!» — пробормотала и Дана Мерседес. «Бабушка, все будет хорошо, правда». Мерседес подошла к сеньоре и Дане, обняла ее. «Я люблю Херарда, и я ему не безразлична. Мы сможем жить вместе, и от меня отстанут разные, ты понимаешь». И Дана понимала, и ругательски ругала себя, что когда-то дала согласие на брак сына с Вирджинией Веласкес. «Не было бы сейчас никакой проблемы, но и Мерседес не было бы, и внуков. А, ладно, от всего не убережешься». Вот у синьоры и даны знакомая дочку замуж выдала. Всё хорошо, семья большая, дочка счастлива. А потом там такое оказалось. Чуть ли не в ночь бысиком бежать пришлось. Так что, пусть. Согласие мы дадим. Словно бы прочитал её мысли супруг, и приданое тоже. Да-да, тан. Я понимаю, но так принято. Прошу вас в мой кабинет. Поговорим подробнее. А я пока соберу вещи, трехнула кудрями Мерседес. У меня даже щетки для волос нет. До свадьбы не стоило бы жить, уж не ха. Сеньора Идана хотела было прочитать нотацию, но потом только рукой махнула. Пусть будет как будет. Главное, чтобы всё обошлось и беда мимо прошла, а приличие пусть их. Найдём, как это говорится. Пойдём. Я тебе помогу. Спасибо, бабушка. Дарея сидела рядом с клетками людей. Да-да, клетками. Пещеры в скале спереди забраны решетками, и все это рядом с морем. Уровень влажности, сырости громадный. Люди болеют, мерзнут, умирают. Впрочем, мединцы все равно собирались их принести в жертву. Сейчас Рамон и маги готовятся к жертвоприношению. Это всё не так просто. Следует все 10 раз проверить, а потом перепроверить ещё 20 раз, чтобы точно не промахнуться по римату. Как поняла Дарея, после жертвоприношения пойдёт сдвиг чего-то там на морском дне. Слов тектонические плиты, она просто не знала. После чего начнётся землетрясение, пойдёт волна цунами, накроет римат, и единоновременно погибнет множество людей. Может, сто тысяч, может, и еще побольше. Проблема в другом. Если раньше все было рассчитано, вот взрывчатка, вот рисунок, вот люди, которые должны погибнуть и напитать ее своими смертями. Сейчас это просто нереально. Люди будут гибнуть, но их смерть будет рассеиваться в пространстве. Большая часть энергии, и вот ее-то надо перехватить. А как? Так поняла Дарея, у Рамона кто-то есть в ремате. И этот кто-то или начертит пентаграмму сборщик, хотя это как раз вряд ли. В магии она разбиралась плохо, но это же надо жертвоприношение и там, и тут, и хорошую синхронизацию по времени. Нет, сейчас это практически нереально. А вот кристаллы это можно. Это магия земли. Ладно, в данном случае магия воды. потому что алмазов или рубинов подходящего размера у Рамона не было, а вот жемчуг был. Жемчужины делились на две части, и вот их можно было превратить в артефакты. Одна половинка принимает, вторая передает. Впрочем, с магией у Дареи были не лады. Она просто понимала, что жемчужины, те половинки, которые будут в Римате, будут под водой собирать энергию гибнущих людей – и передавать её сюда промону, а ушон с магами будет направлять её, чтобы открыть проход для владычицы Синерии. От одной мысли руки Дарии сжались в кулаки. Гадина. Она ревновала Рамона к владычице, как своего любимого мужчину. Ну что это за несправедливость? Почему так? Почему её любимый мужчина должен бросить всё на её алтарь? Это ведь не просто служение богам. Видела Дарей, как служат той же Ламой Арте, с большого расстояния, но видела. И нет там подобного безумного фанатизма. Нет желания бросить к её ногам всё, включая семью. Почему? Почему Рамон её не любит? Что в ней не так? Оказаться бы сейчас рядом с мамой, уткнуться лицом в её платье и разрыветься. и чтобы Лиде гладила по голове, и Элли рядом семья, в которой Дария просто любит, разве можно их предать? Люди смотрели на неё равнодушными глазами. Дария не знала, где их наловили, может, моряки, может, нищие. Выглядели они как тупой скот. Равнодушные взгляды, безучастные лица. Если сейчас их начнут резать, им это безразлично будет. А ведь мужчины, женщин и детей здесь нет по одной простой причине: помрут раньше. Не успеют дойти до жертвенника. Чего их сюда тащить? Мужчины и те, кто кашляет, кто чихает, а дети-то они в ошмётки. Сука. Тихое шепение из клетки привлекло Дарею. Мужчина смотрел на неё так: неужели тут ещё остались люди, не твари? Дарея тянула своё тело вперёд. В воде она ловкая и гибкая, а вот на суше ей сложнее. Кто ты? мужчина ответил шипением и ругательствами. Девушка не обиделась. Сегодня вас убьют. Ты знаешь? Знаю, догадался. Бегаете как тараканы до реки, внула. Есть такое. Она бы тоже бегала, но плохо разбирается в магии. Ей поручили стеречь пленных, потому что она воин, не маг. «Ты маг? Подойди поближе, тогда скажу». Дарея послушно наклонилась к решетке, и только реакция мединцев спасла ее от удара острым осколком раковины прямо в глаз. Но щеку мужчины распахал неплохо, рана получилась глубокая. Впрочем, для Дареи это было ерундой, боли она почти не чувствовала. «Как тебя зовут?» Не твоё дело, так и зовут. Крикнет своим. Пусть тебя прикончат раньше, всё равно вы все сдохнете, твари. Дария думала недолго. Если помогу тебе выбраться, поможешь мне. Чем я тебе помочь смогу? Судя по твоей одежде, ты из портовых. Сапоги на мужчине явно были моряцкие, такие невысокие, юфтевые. Есть такое. У меня сестра и мать в Римате. и мне нужно их забрать». «Так, а я при чем?» «Мы с тобой потом поговорим», решила Дарея, и скользнула туда, где в углу на гвоздике висели ключи. «Ты согласен? Ты поможешь?» «А остальные?» «Всех я не вытащу, только тебя». Люди заволновались, но Дарея махнула щупальцем. «Попадемся, все! Или он приведет помощь!» «Творцом клянусь, приведу!» Мужчина приложил руку к сердцу. Дарья уже сняла ключи. Молчите про побег, иначе нас догонят. Когда надежды нет, нет и сопротивления, ничего нет. А вот когда она появляется, откуда и что взялось. Звякнули ключи в руках Дарье. Мужчина вышел из клетки и потянулся. Моё имя Крис, а ты? Дарья. Коротко-то звалась Дарья. Сейчас тебе придётся мне довериться. Нам надо будет плыть под водой. Я тебя потащу, ты сам не справишься. Да я задержу дыхание на 5 минут или даже больше. Нет, потому я и всех остальных не вытащу, сил не хватит. Но ты сможешь привести сюда людей. Мужчина Крис кивнул. Хорошо. Ребята, ждите. Пусть меня Творец спокинет, если солгу, вернусь. Дария потянула его за собой за угол. Потом за следующий Мединцев она чувствовала. Не запах, нет. Какие там запахи? Привкус на самом кончике языка, словно рыбиный провели. Чуствовала и страдала от противоречий. Не там её место. Здесь она должна бы помочь любимому вернуть владычицу, а любимый не должен помочь ей спасти родных, хоть бы отпустил. Нет, дура она. Конечно, дура. Если поверила и полюбила, ещё какая дура. Вот и выход. Крис застыл, в ужасе глядя на чёрный колодец, провал в бездну, в котором шумела морская вода, глухо и жадно ждала, протягивала щупальца. Я я Дарья взмахнула щупальцем в воздухе. Нам туда или доверяй мне, или всё доверять. В самом страшном сне Крис не доверился бы такому чудовищу, а вот приходится. Всё равно погибать, но тут хоть не как барану на жертвеннике. И мужчина махнул рукой. Что делать? Задержи дыхание и старайся продержаться как можно дольше. Если и наглотаешься воды, откачаю. Хорошо. Вдох и чёрная вода, которая смыкается над его головой. Откуда она такая в океане? мыслинистая, чёрная, жуткая, ничего похожего на радостную голубую воду пляжей Римата, на синюю бездну, которая видна с корабля. Эта вода давит, душит. Крис ничего не мог сделать, дария просто волокла его за собой, тащила так, что он и рукой шевельнуть не мог. Да и зачем? Никогда он не смог бы так быстро плыть, никогда вода не станет его стихией настолько. Дария просто рассекала ее, словно арбалетная стрела в воздух. Там, где он бы проплыл метр, она почти пролетала пять. И Крис все четче понимал, он бы отсюда просто не выплыл один. Воздуха не хватало. В глазах замелькали красные круги, голова закружилась. Он открыл рот и вдохнул в воду вместо воздуха. Кричать сил не было. Он просто чувствовал, как уплывает куда-то сознание, наверное, на дно, в эту чёрную, вязкую воду, и он навсегда останется тут, на дне, и рыбы объедят его скелет. Резкий удар по лицу выбил из него и остатки воды, и глупые мысли. Дыши! Дыши, скотина! Крис застонал и раскрыл рот, и воздух хлынул внутрь. обжигая не хуже раскаленного железа. Дарея перевернула его на живот и нажала. Раз, второй. Вода лилась непрерывно. Только минут через пять Крис смог нормально вдыхать-выдыхать. И то нормально, хотя бы не выкашливая при этом все свои легкие. А так все равно ему плохо. «Что? Где?» «Осмотрись», — резко бросила Дарея. Крис повиновался и... и вспомнил. «Это же...» «Это не так далеко от ремата, нет?» «На корабле час или полтора. Мы доплывем быстрее», — взмахнула щупальцем Дорея. «А потом?» «Потом ты пойдешь в полицию». Крис примерно так и собирался, но... «Я?» «Как ты себе представляешь мой проход по городу? Чтобы я явилась в полицию?» «Никак», — согласился Крис. «Ты выглядишь достаточно экзотично, не поймут». Спасибо, хмыкнула Дария. За что? За то, что не сказал ужас, какая уродина. Слушай меня внимательно. Ты пойдёшь в полицию и скажешь им, что я готова помочь. Я проведу их к медик-цам, а в обмен мне отдадут моих сестру и мать. Думаешь, согласятся? Дария пожала плечами. А ты им расскажи, что Рамон хочет уничтожить Ремат, и у него это получится. Ты уверена? Тебе весь план рассказать или моим словом обойдёшься? Сейчас что-то около 10:00 утра. Время ещё есть и добраться до города, и дойти до полиции, и сказать им, что взрывчатка была ещё и в порту, на складе Виласкисов. И зачем им это? Так они тебе поверят. Не захватила я доказательств, вздохнула Дарея. Давай так. Ты плавать умеешь? Да. Тогда держи, Дарея щупальцем подтолкнула к мужчине деревяшку. «Зачем это?» «Ты держишься за нее, я тащу вас обоих. Так проще, и разговаривать мы сможем». Крис подумал пару минут и кивнул. «Давай попробуем». «И то верно. Если идти по суше, как раз к ночи доберутся. Не с дарейными щупальцами вообще на сушу выходить. Она там в лучшем случае ползать будет, как осьминог. Но и ему в воде». Нет, не сложно. Плавать он умеет. У море вырасти, да не поплыть это уж вовсе дураком быть. Но вот нужной скорости он не наберёт. Это нереально. А вот если Дарея будет его тянуть, ты справишься. То есть, удивление на лице Дареи было видно любому. И чушуя не мешала. Я вешу много, а ты, девушка. Дарея печально рассмеялась. Я, да. Девушка. Дураком Крис не был. Тебя кто-то обидел? Плюнь, он того не стоит. Сам дурак, сам же лети будет. Дария покачала головой. Обидел? Нет. Просто я поверила, что меня любят, что я могу быть счастливой, а это не так. Я чудовище, и мне нигде нет места. Вот ещё. Возмутился Крис и подошёл к девушке. чешуя. И что? Можно подумать, он рыбы не видел. И видел, и чистил, и даже кушал, вы знаете. Так что мужчина приобнял Дарию за плечи. Не грусти, красотка. Ты себе истинной цены не знаешь. На ярмарке в благогани уродов, глупости. Ты добрая и смелая. Ты мне помогла, и остальным мы поможем. А если тот дурак, который тебя не оценил, вспохватится, Пусть потом локти кусает, да мясо. Ему только владычица нужна, — пожаловалась Дария. Почему так? Я не нужна. Рамон готов всех принести в жертву, лишь бы она вернулась. Он бы и меня убил, наверное. Крис погладил девушку по чешуйчатой голове. Ты пойми, мы, мужчины, разные. Для кого-то семья, свет на небе и главное в жизни — А есть и те, для кого карты женщины вино. Есть и трудоголики. Не слышала? Даже видела. Вот, ты хорошая. Может, и парень неплохой. Просто у вас цели не совпали. Ты влюбилась и ничего не видела. Он влюбился и не подумал. Он меня не любит. Только владычицу. И что на это можно было сказать? Да только одно. Дурак он. Вот и все. просто дурак. Только вот Дарее от этого легче не было. Давай двигаться. Мы недалеко от моих. Если за нами будет погоня, найдут, догонят. Крис только вздохнул. Ему бы хоть какое оружие, а лучше всякое и побольше. Ведь даже ножа с собой нет, и первый шагнул в море. Ни к чему. Давай двигаться. Дарея плыла тянула за собой Криса, который болтался на деревяшке как прищепка, и ещё умудрялся закидывать её вопросами. Отвечала и думала, что как ни крути, она предательница, или Рамон пострадает, или её семья. Только вот Рамон Мак и вода для него родная стихия, а мама и Элли. Ладно, Элли Мак. Но что там той магии? Маму она не спасёт. а может и себя не спасти, выбор Дарье сделала правильный, и поступить иначе просто не может. Но почему, почему ей так невыразимо тошно? Тереса готовила ужин, улыбалась и напевала. Хавьер придет вечером, он сам сказал. Телефонировал, чтобы она не волновалась. Сказал, что сегодня похороны короля, что он может задержаться и... Пусть она не волнуется и ложится спать. Она и не собиралась волноваться. Вместо этого она лишний раз убрала казённую квартирку и теперь готовила ужин. Хавьер. Она подождёт своего мужчину с работы, накормит, а потом и спать ляжет, а пока, чтобы не скучать, займётся полезным делом. К примеру, сошьёт занавески на окна. Вот сейчас сделает жаркое и займётся шитьём. А что? Надо только материал купить, кисиюк, к примеру. Она спросила у Хавьера, можно ли ей что-то поменять, и получила в ответ взмах рукой, что угодно. Ладно. Всё подрятно они собиралась, но занавески надо бы обновить и катерть, и дорожкам на полу не бось уже второе десятилетие. Тереса подождала, пока жаркое приготовится, потом прикрыла его крышкой и оставила томиться. завернув в три слоя. А сама взяла деньги, которые ей оставил Хавьер на хозяйство, пересчитала и положила в сумку несколько купюр. Сейчас она сходит к знакомым, а не контрабандными тканями торгуют. Вот у них можно пару штук кисии прикупить. Красиво будет! Тереса серьезно настраивалась в виде гнездо. Родители поймут рано или поздно. Подруги уже одобряют, Хавьер доволен, Ну так что надо, живи и радуйся. Вот только ткане купит, когда её схватили на улице и прижали к лицу тряпку, она даже ахнуть не успела. Всё померкло перед глазами. Последней мыслью стало: "Хавьер, завтрак" и темнота.